12. -е. По дороге к ресторану Щепкина остановили. Городовой поднял руку, требуя остановить автомобиль. А когда капитан поинтересовался, в чем дело, полицейский важно изрек. «Фильму снимают с позволения властей. Перегородили переулок и, и вот здесь». Вы уж в объезд, пожалуйте, а долго снимать будут? Час двадцать еще. Достав часы и внимательно сверив время, ответил городовой: можно было достать удостоверение контрразведки и проехать, но Щепкин не стал. Настоящие съемки он видел впервые и захотел познакомиться с этим процессом поближе. Капитан заглушил мотор и стал высматривать артистов. На отгороженной части улицы развернули какое-то оборудование, поставили светильники. Две толпы людей, сновавших от дома к дому, вдруг разбежались. Кто-то прокричал нечто вроде «Сцена! Мотор!» Потом убежал и он. А возле двух аппаратов, в которых Щепкин признал съемочные камеры, Встали три человека. Из-за угла дальнего дома вдруг вывалилась крытая карета. Спереди и сзади скакали четверо полицейских. Еще один сидел рядом с кучером. Неожиданно из подворотни выскочила пролетка, и сидевшие в ней три человека открыли ураганный огонь по карете и охране. Зазвучали приглушенные выстрелы. Щепкин различил холостые хлопушки, полицейские попадали с лошадей, трое поползли к бордюру и оттуда начали отстреливаться. Потом из подъезда высунулся парень и швырнул под карету большой сверток. Жахнуло так, что у Щепкина заложило уши. Стрельба разом прекратилась. С обеих сторон стрелки побросали оружие и зажали головы руками. Перепуганные лошади рванули прочь, волоча карету и пролетку за собой. В центре улицы они столкнулись. К ним побежали люди, чтобы успокоить лошадей и расцепить повозки. Ржание лошадей заглушило крики и ругань. Откуда-то возник невысокого роста гладко причесанный господинчик и завопил так что замолчали и люди, и лошади. Стоп! Камера! Держите лошадей! Черт возьми! Держите лошадей! Следом за господинчиком выбежали еще двое. Господинчик обернулся к ним и завопил. Что это такое? Дубль, Лев Янович, дубль! Сцена пятнадцатая, нападение на Я знаю, что это! «Я спрашиваю, что это такое?» Помощник захлопал глазами, обернулся на улицу, где ловили и успокаивали лошадей и поднимали перевернутую пролетку. «Это...» «Какой идиот устроил такой взрыв?» «За эффекты со взрывами отвечает ваш помощник Эйзенштейн». «Где этот террорист?» Помощники завертели головами, кому-то замахали руками. Из-за дома, неподалеку от авто Щепкина, вышел высокий, худощавый парень с всклокоченными волосами. Отряхивая рукава и растерянно улыбаясь, он подошел к господинчику. А, -а господин помощник, ваша фамилия Халтурин или Гриневицкий? Вам слава бомбистов жить не дает! «Хотите переплюнуть?» Парень одернул пиджак и укоризненно посмотрел на господинчика. «Лев Янович, вы же сами просили сделать все натурально, чтобы было как по правде». «По какой правде? Я режиссер, я решаю, что здесь правда, а что кривда. Как мне прикажете работать, если после ваших э, реалий?» Я остаюсь без артистов и без реквизита. Это не съемочная площадка, а штурм Измаила. На Германском фронте дневные потери меньше, чем у нас на площадке. Простите, Лев Янович, но это гипербола. Что? Режиссер задохнулся от возмущения, побурел. Его рука вытянулась и указала куда-то в сторону. «Вон!» – выдохнул режиссер. «Вон, я говорю! Вы уволены! Я рассчитаю вас! Я вычту из вашего гонорара стоимость ремонта, пролетки и лечения людей!» Зинштейн гордо поднял голову. «Вы не смеете?» «Смею!» Снова взвизгнул режиссер. «Если вы сейчас не скроетесь с глаз долой, я посмею прибить вас на месте!» Он резко повернулся, посмотрел на рабочих, которые все еще растаскивали повозки, повернулся к помощникам, застывшим с выпученными глазами. «Быстро в мастерские! И чтобы через три часа все было сделано!» По дороге кое-как вставали на ноги артисты-полицейские, налетчики, трясли головами, разевали рты. Режиссер горестно выдохнул, достал часы, что-то прикрикнул и объявил. «Перерыв! Два, три часа! Все свободны! И найдите мне нового помощника, который не захочет взорвать Питер для реальности кадра!» Уволенный, но пока еще не рассчитанный Зинштейн, понурив голову, прошел мимо Щепкина, бубня под нос. «Сергей! Сергей Михайлович!» За Зинштейном в припрыжку побежал один из помощников режиссера. «Сергей Михайлович, стойте же!» Помощник нагнал юношу и схватил его за руку. «Погодите! Вы же знаете Яна Львовича!» Он взрывается, но быстро отходит. Он простит вас. Через три часа и простит. Ну, повинитесь, покайтесь. Зинштейн выдернул руку из пальцев помощника режиссера. Оставьте, Иван Парфенович. Я не мальчик. Если господин режиссер не понимает современных тенденций в синематографе и не готов идти на риск, на эксперимент, Я умываю руки. Работать с этим тираном я не хочу. Увольте. Пусть ищет пиротехника и баталиста где угодно. Хоть на паперте. Я ухожу. Досмотреть трагикомическую сцену Щепкин не успел. Городовой махнул рукой и пророкотал. «Проезжайте, господин! Путь свободен!» Обернувшись еще раз на место съемки, И, увидев расстроенных режиссера и его помощников, капитан усмехнулся и завел мотор. Живут же люди, даже завидно. Вдали от реальной жизни творят сказку и при этом неплохо зарабатывают. Какие страсти бушуют! Автомобиль Щепки наставил неподалеку от входа в ресторан с удовольствием прошелся пешком разминая ноги посмотрел на затянутое темно серыми облаками неба и вдруг подумал что давно не был на природе и что в последний раз безмятежно лежал в траве еще в токио, а как это здорово лежать на траве смотреть в чистое небо и не думать ни о чем и знать что завтра будет только учеба. Новая тренировка, а потом опять чистое небо и легкие ясные мысли. «Я ее только раскрыл!» — раздался за спиной молодой ломкий баритон. И, кстати, на улице сухо! Щепкин обернулся. В нескольких шагах от него стоял рослый юноша, тщательно уложенные темные волосы, правильные черты лица. Легкая полуулыбка на губах, чистый, хорошо отутюженный костюм, надраенные туфли. В руках юноша держал две книги, верхняя открыта. Рядом с ним средних лет мужчина с небольшой тростью смотрит на юношу с укором и интересом. — Всеволод, тебе исполнилось шестнадцать лет. В этом возрасте к человеку должно прийти понимание, что читать книгу на ходу значит проявлять неуважение не только к автору, но и к самому себе, даже если это и не самая интересная книга. «Ну, конечно, ты прав, папа», — с лукавой улыбкой ответил юноша, — «но разве желание открыть книгу может быть проявлением неуважения?» «Я считаю наоборот. Это как раз проявление интереса, даже если книга не самая хорошая. Нет?» Мужчина покачал головой. «Логика не должна идти вразрез с нормами поведения. Разве это возможно? Логика, если она настоящая, всегда следует нормам. Ты сам меня этому учил». Из подъезда соседнего здания выбежал невысокий господин с выпирающим брюшком и пенсне на носу. «Владимир Александрович! Владимир Александрович, я забыл вам сказать! О, фу!» Толстячок догнал мужчину, схватил его за запястье. «Насчет ваших лекций. Я думаю, мне удастся договориться!» Мужчина улыбнулся, став вдруг удивительно похожим на своего сына. «Лев Андреевич, помилуй Бог, я же лишён права преподавать. Как вы можете?» «Владимир Андреевич, вы профессор, вы прекрасный педагог. Как вас можно лишить права делиться своими знаниями? Я перезвоню вам завтра. Хорошо?» Толстячок всплеснул руками и убежал. Юноша с улыбкой следил за ним, а потом повернулся к отцу. «Значит, ты возвращаешься на кафедру?» Владимир Андреевич снял пенсне, протер их платком и водрузил на нос. «Э -э, «В империи инакомыслия лечат только одним способом – отлучением от дела» или отправкой в ссылку. В конце концов, это приведет к гибели не только самой империи. Ты не преувеличиваешь, пап? Мужчина посмотрел на книги в руках сына. Профессора Владимирова обвиняли в близости к социал-демократам. «Но никогда в преувеличении и глашатайстве нам пора, Всеволод!» Они обогнали Щепкина и пошли дальше по улице, о чем-то оживленно разговаривая. Капитан проводил их взглядом, вдруг позавидовал чужим семейным проблемам — книги, кафедра споры о логике и порядочности. Этот юноша станет юристом, экономистом, а может быть филологом, и будет счастлив в жизни. Никогда не столкнется ни со шпионами, ни с контрразведкой, даже таких слов не узнает. Разве что из бульварных романов. Капитан вытащил часы, посмотрел на них, И пошел к входу ресторана. Пора вернуться к насущным делам. Как говорили древние, каждому свое. Кому снимать фильмы, кому читать лекции, постигать науки. А кому-то ловить шпионов и возвращать секретные документы.